Глава шестая, в которой Иван обзаводится родственником, ведет беседы и принимает решения не разумом, а сердцем. После отъезда ОМОНовцев на трофейных велосипедах и ухода с ними же, спряженного в тележку Звонарева, поселок окончательно обезлюдил. Ваня от нечего делать продолжал автоматом ходить каждое утро на рыбалку, подолгу валяясь на пляже и усиленно залечивая перекошенную морду. Ходить, а тем более бегать, получалось плохо. Каждый шаг отдавался острой болью в челюсти, и Иван, поначалу пылавший жаждой вместе все это дело отложил. Сначала нужно было прийти в себя. Настя и Алла почти не выходили из дому, занимаясь какими-то своими делами. А неулыбчивый Юрка сосредоточился на охоте и на будущем огороде. Огородив кусок степи вдоль ручья кольями, из бывшей Ваниной усадьбы. Он с усердием перекопал всю землю, выбрав камешки и даже приготовил лунки для посадки. Иван смотрел на бывшего мелкого чиновника и страшно ему завидовал. Этот человек осел на землю. Он хозяин, у него есть все, есть будущее. А у него? Ивана Андреевича, что на выхлопе? Ну да, вещи его, дом его. А зачем? Для чего? Самое главное, для кого? Маляренко задумчиво посмотрел на коттедж. На хрена он мне? Я хочу здесь жить?» Ваня подумал пять минут и честно вслух себе ответил «Не-а». Захотелось вновь пошляться по округе, поискать людей и приключений, посмотреть на что-то новое. «Гаденыши! Велики увели! Как мне сейчас один пригодился бы!» Черт знает почему, но Лужин, совершенно спокойно объявивший Звонарева своей собственной рабочей силой, с ним это сделать побоялся. Ваня улыбнулся. «Побоялся, побоялся. Я видел». Зрелище было действительно забавным. Мент мялся, жался и смущался, как красная девица, не зная, что ему делать с таким богатством. И А. Маляренко, гражданин России, 1970 года рождения. В конце концов он развязал пленника, и пригласил его как-нибудь по-соседски в гости. Все, кроме Маляренко, примуели, а Иван мысленно послал его нахуй. Прошла неделя, потом вторая, прошла третья. Челюсть практически зажила, и больше Ивана не беспокоило. Беспокоило его другое – Настя и будущий крестник. Юрка-то, кто-то вообще себе места не находил. Срок, каким-то образом высчитанный женщинами – был все ближе, а обещанного доктора все не было, как, впрочем, и картошки с прочей садовой рассадой. Доктор пришел, когда, потерявший голову от беспокойства Юра, уже уговорил Ваню сбегать куда-нибудь за врачом. Причем пришел не один, а в целой компании, с старшим, с Машкой, с тремя незнакомыми мужиками потрепанного вида, впряженными в его драгоценную тележку, доверху нагруженную мешками и при двух велосипедах. Сначала за забором раздался знакомый заполошный лай, который подбросил Ивана с постели. «Бимка! Бимка вернулся!» В одних трусах босиком Иван выскочил из дома и бросился отпирать калитку. Лохматый метеор налетел на него визжа от счастья и немедленно облизал Ване лицо. Счастливо хохоча Маляренко прижимал к себе пса, не замечая ничего вокруг. «Кхе -кхе. «Доброе утро! Утро доброе, говорю! Здравствуйте, Иван Андреевич!» Иван оторвал взгляд от своего ненаглядного лохматого друга. Перед ним стоял дородный высокий мужчина, на лбу которого прямо-таки аршинными буквами было написано «Доктор». «Наконец-то! Как же я вас ждал!» счастливо выдохнул позади Юра. Все утро прошло в хлопотах по приему новых гостей. Иван суетился, поглядывая на дядю Геру, не зная, как ему пока реагировать на этого человека. «С одной стороны, нормальный мужик, умный и правильный. А с другой стороны, папаша того урода». При воспоминании о Стасе челюстью Вани сразу начинала ныть. Машка все утро старательно прятала глаза и старалась не попадаться Ивану на пути, как, впрочем, и остальным жителям Юрьева. Мужички невнятно представились и, следуя команде Лужина, поступили в полное распоряжение хозяина хутора. Растерянный Юрка кое-как определил им фронт работ на огороде, и парни, едва позавтракав, принялись за дело. Ну а врач, мобилизовав в помощь Аллу, занялся Анастасией. Послеполуденная жара долбила по голове так, что думать не хотелось ни о чем, и делать тоже ничего не хотелось. Разговор, тщательно оттягиваемый обеими сторонами, был неизбежен, как крах мирового империализма. Маляренко вздохнул, достал из погреба бутыль барматухи и кликнул Лужина. «Надо обсудить кое-что. Как считаешь?» Лужин, отдыхавший в теньке, немедленно поднялся, словно ожидал этого приглашения и направился к столу. «Ты знаешь...» – дядя Гера тщательно обдумывал каждое слово – Хочу у тебя прощение попросить. За Стаса. Погорячился парень. Я хочу Голос Лужина стал твёрже и уверенней, чтобы ты понял. Я осознал правоту его действий и простил его за это. Дядя Гера пальцем ткнул в сторону Ваниной челюсти. Нормально. Наглость Лужина восхитила Маляренко. Внешне его лицо не изменилось но те крохи хорошего отношения к этому человеку, что у него еще оставались, в раз исчезли. «Знаешь, что я тебе скажу?» Иван улыбнулся самой милой улыбкой. «Если бы ты тогда пришел, то я бы тебе, твоим людям, твоим внукам, почти все бы отдал просто так. Понимаешь? Для меня выживание человечества, цивилизация – это не просто слова, как бы это высокопарно ни звучало». «Слишком много мы тут ошибок наделали!» Иван обвел рукой поселок. «Слишком много крови пролили!» «Я сильно поумнел!» «Раньше бы я еще поборолся за то, что вы у меня украли!» «А сейчас...» «Да подавитесь нахрен!» Лужин откинулся на спинку кресла и присмотрелся к Ивану. Прищуренные глаза Георгия Александровича смотрели жестко и зло. «Мой сын был абсолютно прав!» когда взял судьбу этих людей в свои руки. Ты просрал этот поселок, просрал себя, свою бабу и свое будущее. «Так, стоп!» — Иван хлопнул ладонью по столу. «Давай, Гера...» — он выделил такое обращение голосом. «Гера, успокоимся. Руганью мы тут мало чего добьемся. Я понимаю, почему вы меня еще не грохнули. Особенно сынок твой, мент поганый». Дядя Гера дернулся, Иван хмыкнул. «Беру свои слова обратно. И почему ты картошку привез, и рабочих тоже понимаю. И почему сам пришел? Тебе ведь очень-очень-очень интересна та история о снах. Ведь так? Всех баб отсюда из Вонарева поспрашали уже очень подробно, так?» Лужин кивнул. «Если это хоть как-то сможет нам помочь отсюда выбраться, пока это единственная зацепка». «Ну так вот...» — Иван расслабился. «Времени у нас полно. Пока Настя не родит, доктор отсюда не уйдет. Так что расскажи мне, Георгий Александрович, о себе, о поселке твоем. За жизнь расскажи. А уж потом и я тебе отвечу». Дядя Гера смотрел на собеседника и размышлял. За этот год он нашел и привел в свой лагерь больше сотни человек. Не все остались в поселке, не все, меньшая часть. Все они были разными, хорошими и плохими, умными и дураками, трусами и смельчаками. Разными они были, но была в них одна общая черта, которая устраивала и его, и деда Осию как главного доморощенного эксперта-психолога. Все они были понятны. Этот Ваня был непонятным, он был разным. Понять, как он будет себя вести в следующую минуту, было совершенно невозможно. А вот насчет картошки ты не прав, Иван Андреевич. Ложин разлил по первой. Привез, потому что обещал. А я всегда держу слово. А то, что доктор так задержался. Медведь двух рабочих подрал. Слава Богу! Ложин истово перекрестился. Выжили. И с ними будет все в порядке. Ну, за встречу. Рассказ о поселке пришлось отложить. Из дома вышел доктор и, не спрашивая разрешения, жадно допил стакан лужина и утер лоб. «А вовремя мы! Воды еще не отошли, но, судя по всему, вот-вот. Завтра-послезавтра, думаю, родит!» А дальше была беготня. Юра и Ваня носились как сумасшедшие, отмывая одну из комнат коттеджа. Кипятили под руководством Аллы наиболее чистые тряпки из имевшихся в наличии и приготовили полный казан чистой кипяченой воды. Лужин, глядя на всю эту кутерьму, только посмеивался в усы. Эти хлопоты были ему уже знакомы. На следующее утро Иван Маляренко обзавелся, наконец, родственником. Едва забрежил рассвет, как из дома, вокруг которого шлялись нервничающие мужики – Раздался горластый крик новорожденного. Доктор выглянул из окна и подмигнул полуобморочному Юрке. «Пацан, здоровый! С мамочкой все в порядке! Поздравляю, папаша!» Юрка кивнул и без чувств хлопнулся на землю. За праздничным столом, приготовленным Алой и Машей, сидели все, кроме счастливых родителей. Насте требовался отдых, малыш спал рядом, а Юра сидел над кроваткой, и с места его было сдвинуть невозможно. «За Ивана Юрьевича!» «Ура!» «Тише, дураки!» «Ой, ага!» Тс! «За Ванечку!» «Что, мот, был здоров?» «За родителей!» Рабочие, натрескавшись до отвала, решили устроить себе выходной и завалились спать прямо на улице, в тени деревьев. Маша хлопотала по хозяйству, убирая весь срач, устроенный по случаю рождения человечка, а доктор принявший на грудь почти всю брашку, уже сейчас как дрых в старом шалаше. «Продолжим, Александрыч?» «Конечно, Андреич!» Из рассказа дяди Геры выяснилось, что о том, где и как они находятся, Лужины узнали и без бумаг, и карт, э, позаимствованных у Маляренко. Супруга дяди Геры, хоть и проработала всю жизнь библиотекарем, образование имело искусствоведческое – и когда-то давно в молодости даже писала кандидатскую на тему архитектурного наследия Крыма. Вот такое, блин, совпадение. Так что развалины Бахчисарая Надежда Иосифовна узнала сразу. А примерный срок вычислили на глазок. Вокруг было довольно много каменных развалин, так что поселенцы не испытывали никаких проблем со строительными материалами, да и сосен было в горах много. Не корабельных, конечно, а скорее похожих на те, что росли в Турции в их время. Во всяком случае, как утверждали те, кто в этой самой Турции был. Так что сейчас в поселке лужина вовсю шло строительство каменных домов. «А кроем их!» Дядя Гера презрительно посмотрел на камышовую крышу первого дома. Черепицей. Вот так-то!» э, «Кстати, Сергей Геннадич тебе привет передавал. Уже бригадир строителей, замечательный специалист». «У нас, если честно, таких не было». Бимка тоже наевшись от пуза, осоловело, огляделся, тявкнул и снова уснул, устроившись в ногах Ивана под столом. «И за пса спасибо. С нашей дворняшкой свели его. Полуспаниели. Это тоже хорошо. К охоте способные будут». Лужин довольно улыбался. Иван кивнул. «То, что увели Бима, было хуже всего». Потерю ушастого друга он переживал сильнее, чем уход Алины. Сука самодовольная. Еще лыбится. А я думал, вы баб отсюда забрали, чтобы замуж повыдавать. А что ж, Машка? Маляренко рассеянно слушал Геру, наблюдая за Марией. Три недели проведенных у Лужина дались ей, по-видимому, нелегко. О ней потом. Отдельно поговорим. А с остальными все в порядке. Лужин усмехнулся, оценивающая, глядя на Маляренко. Да и пох. Пошла она. «Кузницу построили и мастерскую. Наковальня твоя и верстак с ножовками бесценный просто. Что хочешь со мной делай, не верну. Зачем они тебе тут?» Гера развел руки. «А для тебя что хочешь? Бесплатно. Любые изделия с кузни. Как, логично?» «Логично, логично. Логичный ты наш». «Про корабль тобой найдены, тоже рассказали». Юра его нашел. «Неважно. Рабочие эти не для огорода. Помогли, слава богу. Я с Юрой договорюсь. Возьмет их на кошт. Они будут корабль разбирать. Жить будут там же, у ручья. Металл для кузни нужен. И останки ваших машин тоже утащим. Чем им тут гнить? И насчет изделий для хутора тоже никаких вопросов. Все бесплатно и в первую очередь». «Все продумал, уродец!» «А Машка?» «Машка с ними!» «Интересно, за что ее так?» «Тележку, велосипед один, и один арбалет я тебе верну!» «Ну, спасибо, дорогой! Утешил!» «Зачем? Иван впервые действительно заинтересовался!» «Набегался я за год! Во!» Лужин провел ладонью по горлу. «На восток, по горам у меня есть кому ходить! На юге тоже!» «Тебя хочу попросить на север и запад обратить внимание. Людей искать надо, организовываться. Что ты там вчера про выживание человечества говорил, помнишь?» «Помню». Мозги у Вани были на раскоряку. То, что сейчас говорил Лужин, было правильно, грамотно, умно. Черт, это было необходимо. Но душа к этим людям у Маляренко не лежала. Это было смешно, глупо и эгоистично. Дали по морде, выбили три зуба, забрали пятую часть всех инструментов и свели собаку. Ну и бабу. Подумаешь, отказаться от этого предложения было бы верхом неразумности. Бля. Холодея от этих слов, что он готовился сказать, Ваня представил себя сидящим с пилой на суку. «Знаешь, Георгий Александрович, слова твои мне понятны». «А я тебе скажу так. У каждого своя правда. Одной правды не бывает. То, что ты делаешь, это здорово. Ты молодец. Но для меня вы все будете просто варьем!» Лужин, расслабленно сидевший напротив, от неожиданности подскочил и потянулся к висящему на спинке кресла мачете. «Стоп, тихо!» Иван Шустра вытащил из-под стола старый самодельный арбалет, тот самый, из которого безуспешно стреляли по собакам и хотя стрелял он так себе, выглядел он очень грозно. «Только дернись!» Иван задавил в себе это опасное чувство бесшабашного веселья и сосредоточился на разговоре. «Все правильно ты говоришь. И ты мне, как человек, нравился. Но три зуба — это мои три зуба. И сын твой. Мне враг!» Лужин закаменел. Его глаза — не обещали ничего хорошего. «Слушай внимательно. Твой урод унес пластину с барельефами моих родителей». Гера мысленно застонал. «Бля!» «Говорил я этому олуху, чтобы немедленно назад отнес. Такими вещами не балуют». «И письмо моего племянника. Читали?» Лужин нехотя кивнул. «А читать чужие письма нехорошо. Сиди смирно!» «Юра, иди сюда!» Маляренко скосил взгляд на рабочих, те мирно спали. Подошедший через минуту Юрка, увидев, что происходит, застыл столбом. «Иван Андреевич, прошу вас, не надо! Они ж потом нас...» Приведи сюда Машу!» «Тихо! Сядьте вон там, с краю!» «Выполняй!» Голос у вани был совсем некомандным, но Юра послушно ушел исполнять приказ. А Лужин понял, надо будет пристрелить и не поморщиться. Машка села не с краю, а рядом с Иваном, принеся с собой заряженный арбалет Лужина и направив его на всякий случай в сторону рабочих и доктора. «А теперь мы будем договариваться, да?» «Милый!» – Гера дернулся как от удара. Иван захохотал. «Они договорились. Юрьева и его жители – Юра, Настя, Алла и маленький Ванечка – ни при чем. И Лужин обязуется держать своих барбосов в узде». На этом пункте Георгий Александрович уверенно кивнул. «Даю слово офицера. Они уже под моей защитой. И за сына слово даю». «Хорошо». У Вани отлегло от сердца. Судьба мирного населения волновала его не на шутку. Инструменты и часть гвоздей, уже увезенных Лужиным-младшим, остаются там. Хотя Ивана и давила жаба и злость, он решил не дурковать и нехотя признал что там от них будет намного больше пользы. В том числе и Юрки с крестником. Лужин возвращает барельеф, письмо и подробный атлас Крыма на десяти листах. Стас не показывается в степи, иначе ему конец. Маляренко не лезет в горы. Рабочие разбирают корабль и помогают по огороду. Тележку для перевозки металла Иван на время сдает в аренду Лужиным. В общем, все. Общение Юрьева с Бахчисараем, через бригаду рабочих и через Юру. «Знаешь...» – дядя Гера уже расслабился. «А Стас мой тебе это не простит!» «Знаю. Ментуны есть мент. Они не умеют ни слушать, ни договариваться. Они всегда делают только так, как нужно им. И они понимают только силу. Я не прав. Это наши с ним разборки. Никого больше это не касается. Ни женщин, ни детей. Так?» «Если узнаю, что с ними...» Иван покосился на коттедж. «Что-то случилось?» Ваня вздохнул и, мысленно попросив прощения у мамы, добавил. «С вашими тоже что-нибудь случится?» Машка ахнула и едва не выстрелила. Улужина помутилась в голове. «Убью!» «Сядь, бля!» Иван с размаху долбанул кулаком по столу. «Не психуй! Я просто предупреждаю!» «Живите там! У себя!» Долго и счастливо. И не ходите сюда никогда. А сейчас забирай этого алкаша и валите отсюда нахуй. Да, злобно в полголоса потерящийся Лужин обернулся. И передай доктору мое искреннее мерси. Напряженно косясь на мачете и арбалеты, заспанные рабочие похватали узелки с припасами и бегом покинули в раз ставший негостеприимным поселок. Иван стоял, глядя вслед ковыляющим вдаль Лужину и доктору. Сын за отца не отвечает «ну да, ну да», отец за сына. «Гера, подожди!» Иван сунул арбалет Машке, отцепил мачете и припустил бегом за лужиным. «Гера, погоди! У меня к тебе дело есть!» И не останавливаясь, с разбегу, со всей дури зарядил лужину в челюсть.